Страница 162. Нет, эта высокая жизнь не бред горячки, не обман выражения. Она слишком высока для обмана. Она действительно. Я живу ею. Я не могу вообразить себя сыной жизнью. Для чего я не знаю музыки? Какая симфония вылетела бы из моей души теперь? Вот, слышишь, Величественное адажо. Но нет сил выразиться. Надобно больше сказать, нежели сказано. Престо, престо. Мне надобно бурное, неукротимое престо. Адажо и престо – две крайности. Прочь с этой посредственностью. Анданте, алегро, модерате – это заики или слабоумные, Не могут ни сильно говорить, ни сильно чувствовать. Село Черткова, 18 августа 1833 года. А Дажео очень медленно, просто очень быстро, Анданте не спеши. Алегро Модерато умеренно быстро. Мы отвыкли от этого восторженного лепета юности. Он нам странен, но в этих строках молодого человека, которому еще не стукнуло 20 лет, ясно видно, что он застрахован от пошлого порока и от пошлой добродетели, что он, может, не спасется от болота, но выйдет из него, не загрязнившись. Это не неуверенность в себе». Это сомнение веры, это страстное желание подтверждения, ненужного слова любви, которое так дорого нам. Да, это беспокойство зарождающегося творчества, это тревожное озирание души зачавшей. «Я не могу еще взять», — пишет он в том же письме, — «те звуки, которые слышатся душе моей». Неспособность телесная ограничивает фантазию. Но, черт возьми, я поэт. Поэзия мне подсказывает истину там, где бы я ее не понял холодным рассуждением. Вот философия откровения. Так оканчивается первая часть нашей юности. Вторая начинается тюрьмой. Но прежде, нежели мы взойдем в нее... «Надобно упомянуть, в каком направлении, с какими думами она застала нас». Время, следовавшее за усмирением польского восстания, быстро воспитывало. Нас уже не одно то мучило, что Николай вырос и оселся в строгости, мы начали с внутренним ужасом разглядывать, что и в Европе, и особенно во Франции, откуда ждали пароль политический и лозунг, дела идут неладно. Теории наши становились нам подозрительны. Детский либерализм 1826 года, сложившийся мало-помалу в то французское воззрение – которое проповедовали Лафаеты и Бенджамен Констан, пел Беранже, терял для нас после гибели Польши свою чарующую силу. Страница 163 Тогда ты -то часть молодежи, и в ее числе Вадим, бросились на глубокое и серьезное изучение русской истории. Другая в изучении немецкой философии. Мы с Игоревым не принадлежали ни к тем, ни к другим. Мы слишком сжились с иными идеями, чтобы скоро поступиться ими. Вера в Беранжеровскую застольную революцию была потрясена. Но мы искали чего-то другого, чего не могли найти ни, ни в Нестеровской летописи, не в трансцендентальном идеализме Шеллинга. Среди этого брожения, среди догадок, усилий понять сомнения, пугавшие нас, попались в наши руки сенсимонистские брошюры, их проповеди, их процесс. Они поразили нас. Поверхностные и неповерхностные люди довольно смеялись над отцом Ян Фонтен и над его апостолами. Время иного признания наступает для этих предтеч социализма. торжественные и поэтически появлялись средь мещанского мира эти восторженные юноши со своими неразрезанными жилетами с отрощенными бородами. Они возвестили новую веру, им было что сказать и было во имя чего позвать, перед своей суд старый порядок вещей, хотевший их судить по кодексу Наполеона и по орлеанской религии. С одной стороны, освобождение женщины, призвание ее на общий труд, отдание ее судеб в ее руки, союз с нею, как с равным. С другой – оправдание, искупление плоти, реабилитация плоти великие слова, заключающие в себе целый мир новых отношений между людьми, мир здоровый, мир духа, мир красоты, мир естественно-нравственный и потому нравственно-чистый. Много издевались над свободой женщины, над признанием прав плоти, придавая словам этим смысл грязный и пошлый. Наши монашеские развратные воображения Боится плоти, боится женщины. Добрые люди поняли, что очистительное крещение плоти есть отходное христианство. Религия жизни шла на смену религии смерти, религия красоты на смену религии бичевания и худобы от поста и молитвы. Распятое тело воскресало, в свою очередь, и не стыдилось больше себя. Человек достигал созвучного единства, догадывался, что он существо целое, а не составлен, как маятник из двух разных металлов, удерживающих друг друга, что враг, спаянный с ним исчез. Какое мужество надобно было иметь, чтобы произнести всенародно во Франции эти слова освобождения от спиритуализма который так силен в понятиях французов и так вовсе не существует в их поведении. Спиритуализм – название идеалистической враждебной науки реакционной философии, отрицающей реальность материи и верящей в духовную сущность мира. Спиритуля по латыни «духовный». Страница 164. Старый мир, осмеянный Вольтером, подшибленный революцией, но закрепленный, перешитый и упроченный мещанством для своего обихода, этого еще не испытал. Он хотел судить отщепенцев на основании своего тайно соглашенного лицемерия, а люди эти обличили его их обвиняли в отступничестве от христианства, они указали над головой судьи завешенную икону после революции 1830 года. Их обвиняли в оправдании чувственности, а они спросили у судьи, целомудренно ли он живет. Новый мир толкался в дверь, наши души, наши сердца растворялись ему. Сенсимонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном. Удобо впечатляемые, искренне молодые, мы легко были подхвачены мощной волной его и рано переплыли тот рубеж, на котором останавливаются целые ряды людей, складывают руки, идут назад или ищут по сторонам броду через море. Но не все рискнули с нами. Социализм и реализм остаются до сих пор пробными камнями, брошенными на путях революции науки. Группы пловцов, прибитые волнами событий или мышлением к этим скалам, немедленно расстаются и составляют две вечные партии, которые, меняя одежды, проходят через всю историю, через все перевороты, через многочисленные партии и кружки, состоящие из десяти юношей. Одна представляет логику, другая – историю, одна – диалектику, другая – эмбригению, учение о развитии животных и человека. Одна из них правее, другая – возможнее. О выборе не может быть и речи. Обуздать мысль труднее, чем всякую страсть. Она влечет невольно. Кто может ее затормозить чувством, мечтой, страхом последствий, тот и затормозит ее, но не все могут. У кого мысль берет верх, у того вопрос не о прилагаемости, не о том, легче или тяжелее будет, тот ищет истины и неумолимо нелицеприятно проводит начало, как сенсимонисты некогда, как Прудон до сих пор. Круг наш еще теснее сомкнулся. Уже тогда, в 1833 году, либералы смотрели на нас из-под лобья, как на сбившихся с дороги. Перед самой тюрьмой сенсимонизм поставил рубеж между мной и Полевым. Полевой был человек необыкновенно ловкого ума, деятельного, легко притворяющего всякую пищу. Он родился быть журналистом, летописцем успехов, открытий, политической и ученой борьбы. Страница 165. Я познакомился с ним в конце курса, и бывал иногда у него и у его брата Ксенофонта. Это было время его пущей славы, время, предшествовавшее запрещению телеграфа. Этот-то человек, живший последним открытием, вчерашним вопросом, новой новостью в теории и в событиях, менявшийся как хамелеон при всей живости ума, не мог понять сенсимонизма. Для нас сенсимонизм был откровением, для него безумием, пустой утопией, мешающей гражданскому развитию. Сколько я ни ораторствовал, ни развивал, ни доказывал, Полевой был глух, сердился, становился желчен. Ему была особенно досадна оппозиция, делаемая студентом. Он очень дорожил своим влиянием на молодежь и в этом прении видел, что она ускользает от него. Один раз, оскорбленный нелепостью его возражений, я ему заметил, что он такой же отсталый консерватор, как те, против которых он всю жизнь сражался. Полевой глубоко обиделся моими словами и, качая головой, сказал мне, «Придет время, и вам в награду за целую жизнь усилий и трудов Какой-нибудь молодой человек, улыбаясь, скажет, «Ступайте прочь, вы отсталый человек». Мне было жаль его. Мне было стыдно, что я его огорчил. Но вместе с тем я понял, что в его грустных словах звучал его приговор. В них слышался уже не сильный боец, а отживший, устарелый гладиатор. Я понял тогда, что вперед – Он не двинется, а на месте устоять не сумеет с таким деятельным умом и с таким непрочным грунтом. Вы знаете, что с ним было потом, он принялся за парашу-сибирячку. Какое счастье! Вовремя умереть для человека, не умеющего в свой час ни сойти со сцены, ни идти вперед. Это я думал, глядя на Полевого, глядя на Пии Девятого и на многих других. Прибавление Полежаев. В дополнение к печальной летописи того времени следует передать несколько подробностей о Полежаеве. Полежаев студентом в университете был уже известен своими превосходными стихотворениями. Между прочим, написал он юмористическую поэму «Сашка», пародируя Онегина. В ней, не стесняя себя приличиями, шутливым тоном и очень милыми стихами, задел он многое. Осенью 1826 года Николай, Повесив пестеля Муравьева и их друзей, праздновал в Москве свою коронацию. Страница 166. Для других эти торжества были поводом амнистии и прощения. Николай, отпраздновавший свой апофеоз, снова пошел разить врагов Отечества, как Робеспьер после своего праздника Господня.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 Привез он его к министру народного просвещения. Министр сажает Полежаева в свою карету и тоже везет, но на этот раз уже прямо к государю. Князь Ливин оставил Полежаева в зале, где дожидались несколько придворных и других высших чиновников, несмотря на то, что был шестой час утра и пошел во внутренние комнаты.